Глава 30. Ричард нашел заявление отца пропавшей девочки. Оно оказалось длинным и детальным. Полицейские не были дураками. Когда исчезали маленькие девочки, отцы автоматически становились подозреваемыми. Отца Маргарет звали Артур Коа, но все называли его Арти. В момент исчезновения дочери ему исполнилось 37. Для 80-х годов Маргарет была поздним ребенком. Арти родился в этих краях, прошел Вьетнамскую войну, отказавшись от предложения местной комиссии по учету военно обязанных считать его работу на ферме жизненно важной для страны, он пошел в армию и вернулся домой. Храбрый мужчина-патриот Арти занимался починкой механического оборудования в одном из сараев, когда Маргарет уехала, И продолжал там работать, когда его жена пришла через четыре часа и сказала, что девочка до сих пор не вернулась. Он все бросил и начал поиски. В его словах Ричард уловил те же чувства, которые Дороти описывала во время завтрака: нереальность, надежда. Вопреки здравому смыслу, Арти до конца верил, что его дочь где-то играет, возможно, собирает цветы, что она забыла о времени, но обязательно вернется домой. Даже через 25 лет напечатанные на пожелтевшей бумаге слова наполняли отчаяние и боль. Артур Коэ не в исчезновении дочери, решил Ричард. Он двинулся дальше к пачке с названием Биография Маргарет Коэ. Обычный большой конверт, довольно тонкий, как и положено, когда речь идет об истории жизни восьмилетнего ребенка — Конверт не заклеили, однако из-за влажности в хранилище Ричеру пришлось открывать его аккуратно, и он был удивлен. Маргарет Коэ оказалась азиаткой, возможно, вьетнамкой или тайланкой или камбоджийкой, китаянкой, японкой, кореянкай. Однако у Дороти не было азиатской крови, вероятно, у Артура тоже. Нет, девочка родилась не в Небраске. Получалось, что Маргарет приемный ребенок. Она оказалась очень милым маленьким существом. На оборотной стороне фотографии стояла дата, написанная женской рукой, и далее почти восемь красивая, как всегда, цветная фотография, любительская, но качественная. Фотограф тщательно выбрал композицию и снимал хорошей камерой. Естественно, родители выбрали для полиции именно ее из-за максимального сходства с оригиналом. Маленькая азиатская девочка спокойно стояла, позировала и улыбалась. Изящная, хрупкая и стройная, в глазах сияло доверие и искрилось веселье. Маргарет была одета в плиссированную юбку и белую блузку. Прелестный ребенок. Ричард вдруг вспомнил голос курильщика-подростка, с которым разговаривал днем. Я слышал, как кричит несчастный призрак, кричит, плачет и стонет в темноте. В этот момент он решил сделать перерыв. А с 60 миль севернее Дороти Коэ вытащила из холодильника свиную отбивную. Свинью заколол ее приятель, живший в миле от нее, — Он работал в кооперативе, помогавшем людям в трудные времена. Дороти срезала сало, добавила немного перца, горчицы и рафинированного сахара. Положив отбивную на открытое блюдо, засунула его в духовку и села за стол, где уже лежали нож, вилка, тарелка и салфетка. Взяла стакан, налила воды и поставила около тарелки. Обед на одну персону. Ричард проголодался. Он пропустил ленч. Он позвонил партнёе, который сказал, что обслуживание в номерах отеля нет, и принес свои извинения. Более того, даже назвал два ресторана, которые упоминались на придорожном щите, виденном Джеком. Партнёр заверил его, что в обоих заведениях кормят превосходно. Возможно, торговая палата платила ему за рекламу. Ричард надел куртку и вышел в вестибюль отеля. У стойке регистрировались двое новых постояльцев, оба мужчины с Ближнего Востока, скорее всего, иранцы, невысокие, с взъерошенными волосами, небритые и не слишком чистые. Один из них бросил взгляд на Джека, тот вежливо кивнул ему и направился к выходу. На улице было темно и холодно. Ричард прикинул, что в кафе он будет завтракать, поэтому решил пообедать в ресторане. Он свернул направо и быстро зашагал по боковой улице. Доктор торопился. Ему хотелось поскорее оказаться в тепле, так что он добрался до дома через час. Жена его ждала, она уже начала беспокоиться, и он понимал, что ему придется объяснить свое поведение. Он начал говорить и рассказал всю историю еще до того, как она успела произнести хотя бы слово. Наконец он замолчал. Значит, ты хочешь сказать, что это игра так, как скачки? Успеет ли Ричер вернуться до того, как Сет придет домой и обнаружит, что его машину угнали у тебя на глазах? Но вернется ли Ричер вообще? Думаю, вернется. А зачем ему возвращаться? Потому что Дунканы забрали девочку. Кто еще мог это сделать? Я не знаю, у меня здесь не было. Я находился в Айдаха. Тогда я был ребенком, как и ты. Поверь мне, я тебе верю. Но я бы хотел, чтобы ты сказала мне, почему я должен верить. Она ничего не ответила. Может быть, Сет не пойдет домой, может быть, он проведет ночь в доме отца. Возможно. Говорят, он часто так поступает, но мы не будем на это рассчитывать. Она начала расхаживать по дому, проверяя защёлки на окнах. И замки на передних и задних дверях. Нам стоит заблокировать двери мебелью. Тогда они войдут через окно. Эти стекла выдерживают натиск торнадо, а парни весят 300 фунтов. Ты видела, что они сотворили с нашей машиной? Мы должны что-то сделать. Они нас сожгут или просто встанут на ступеньках и прикажут открыть дверь. И что мы тогда будем делать, ослушаемся? Мы сможем продержаться день или два. У нас есть продукты и вода. Возможно, потребуется больше, чем день или два. Может быть, так будет всегда. И даже если ты права, нет никаких гарантий, что Ричард найдет доказательства. Их почти наверняка нет. Да и откуда они могут там быть? Парни из ФБР нашли бы их 25 лет назад. Мы должны надеяться. Ричард заказал свиные ребрышки с салатом из сырой капусты, моркови и лука, заправленным майонезом, и чашку кофе. Заведение было темным и грязным, на стенах висели старые рекламные плакаты. Почти наверняка все фальшивки, заказаны оптом, сделаны на какой-нибудь тайваньской фабрике и искусственно состарены. Однако ребрышки оказались хорошими, мясо нежным, салат свежим кофе горячим, а чек совсем скромным. К востоку от Миссисипи или к югу от Сакраменто это были бы только чаевые. Ричард расплатился и отправился обратно в отель. На парковке двое парней вытаскивали сумки из багажника красного форда «Таурус». Новые гости. Неожиданный доход для Мариотта в зимнее время. «Таурус» был новым и самым обычным, скорее всего, взятый в аренду парни оказались крупными арабы, возможно, сирийцы или ливанцы. Ричард был неплохо знаком с этой частью мира. Они посмотрели на него, когда Джек проходил мимо. Он вежливо кивнул, но не остановился. Через минуту он уже сидел в своем номере с хрупкими пожелтевшими листами бумаги в руках. Вечером Дунканы ели баранину на кухне Джейкоба Дункана. Джоннс считал себя классным поваром и действительно неплохо готовил. У него хорошо получалось жареное мясо, он подавал его с картофелем, овощами и подливкой, что очень помогало, и с большим количеством выпивки, что помогало еще больше. Все четверо Дунканов ели и пили вместе, сидя подвое по разные стороны стола. Потом они дружно убрали грязную посуду, Джаспер посмотрел на брата Джейкоба и сказал: "У нас осталось шестеро парней, способных ходить и разговаривать. Нам нужно решить, как использовать их сегодня ночью". "Сегодня ночью Ричард не вернется», — сказал Джейкоб. "А мы можем быть в этом уверены". "Мы ни в чем не можем быть уверены, за исключением того, что солнце встает на востоке и садится на западе". Но тогда лучше перестраховаться. Хорошо, кивнул Джейкоб. Пусть один стоит на посту с южной стороны, а остальные отдыхают. Джаспер подошел к телефону и выдал футболистам инструкции. После того, как он повесил трубку, в комнате стало тихо. «Отвезешь меня домой?" спросил Сет у отца. "Нет. Посиди еще немного, сын, ответил тот. Нам нужно кое-что обсудить. Наш груз прибудет завтра приблизительно в это время, значит, необходимо подготовиться. Кассана и Манчини вернулись из кафе и сразу направились в номер Кассана. Оттуда он позвонил партнёе и спросил, не появились ли новые гости. Ему ответили, что только что вселились две пары, одна за другой. Кассана попросил соединить его с их номерами. Сначала он пообщался с людьми Мухмени, затем с людьми Сафира, и они договорились немедленно встретиться в его номере. Кассана решил, что сможет навязать им свою волю, если не даст прийти в себя. К тому же, принимая их на собственной территории, он получал некоторые преимущества. Хотя номер в дешевом отеле в паршивой Небраске едва ли мог ему помочь доминировать, но Кассана немного разбирался в психологии и понимал, что не прорабатывая детали, нельзя главенствовать. Первыми пришли иранцы, люди махмени. Только один из них говорил, что вполне устроило Кассана Ведь именно он, а не манчине, выступал от лица Росси. Никто не стал называть имен, и вновь Кассана остался доволен. Таким был их бизнес. Иранцы не выглядели устрашающе, маленькие и какие-то помятые, слишком молчаливые, хитрые и скрытные и очень странные. Кассана открыл дверцу мини-бара и предложил им выпить все, что пожелают. Однако оба молча покачали головами. Ливанцы пришли через пять минут. Люди Сафира. Арабы тут не могло быть сомнений, но крупные и крутые на вид. И вновь говорил только один и также не называл имен. Кассана показал, что они могут сесть на кровать, но они остались стоять, опершись о стену. Пытаются запугать, решил Кассана, и они почти добились своего. Они также понемногу использовали психологию. Кассано дождался, когда в номере установится полная тишина, и смотрел на них с минуту, переводя взгляд с одного на другого. Четверо мужчин, с которыми он только что встретился и которые очень скоро попытаются его убить. Нам предстоит довольно простая работа. В 60 милями к северу отсюда расположен самый край округа с сорока фермами. Там Появился парень, который устраивает неприятности. На самом деле он не слишком важен, но наш поставщик принял это близко к сердцу. Бизнес заморожен до тех пор, пока с чужаком не разберутся. Нам это известно, сказал человек Махмени, — что дальше? Хорошо, кивнул Кассана. Мы поедем туда и вместе решим проблему. Когда начинаем? Скажем, завтра утром с рассветом. Ты его видел? Пока нет. Имя у него есть? «Ричард». Что за странное имя? Американское, а твое?» «Мое имя не имеет значения. У тебя есть описание внешности? «Крупные, голубые глаза, белый, 250 фунтов, коричневая куртка. Пустышка, сказал человек махмени. Это Америка, страна ферм. Здесь полно фермеров, и они все так выглядят. К примеру, я только что видел такого. Он прав, мешался человек Сафира. и мы видели такого же. Нам потребуется описание получше. Другого у нас нет, сказал Кассана. Но на месте наша задача упроститься. Очевидно, там он будет выделяться, к тому же местное население готово нам помогать. Им приказано звонить, как только они его заметят, и там негде спрятаться. И где же он? спросил человек Махмени. Мы не знаем. В городке есть мотель, но там его нет. Может быть, спит под открытым небом. В такую погоду неужели это возможно? Там есть сараи и амбары, я уверен, что мы его найдем. И что потом мы его уберем. Рискованно. Я знаю, он крутой. Он уже успел разобраться с четырьмя местными парнями. Мне плевать, каким крутым он себя считает, заявил человек Махмени. Не говоря уже о том, сколько местных он убрал, не приходится сомневаться, что здесь все идиоты, а рискованно, потому что это больше не Дикий Запад. У нас есть план безопасного отхода. Мне сказали, что он вроде как бродяга, ответил Кассана, поэтому никто не станет его искать и расследования не будет, там даже полицейских нет. Это упрощает дело. Ты правильно сказал. Там страна фермеров. Там полно экскаваторов. Мы его похороним, желательно живым, по просьбе нашего поставщика.